Вот перед вами взрослый молодой человек, потерянный, будто только что родился. Двадцать два года сдержанности и благоразумия тают перед моей плотью, розовой и голой. Его отец-нотариус, мать-золотое сердце, адвокат, специализирующийся на защите неплатежеспособных клиентов. С раннего детства он приучен к хорошим манерам. За столом сидят вот так... А о себе никогда не говорят больше, чем позволяют приличия. Учеба, чтобы стать нотариусом, как папа и дедушка. Двадцать два года послушания и рассудительности разлетаются в щепки от прикосновения ко мне. Учебники по юриспруденции покрываются пылью, щеки зарастают дерзкой ежовой щетиной. Бедные родители кервоки, вот и жертвую собой ради детей. В самом деле, оно того не стоило. Марис Ноншалон с восторгом поощряет выход из-под контроля. Едва племянник вымыет руки, переступив порог, он может ни в чем себе не отказывать и разоряться на подарки для меня. Шейные платки из зеленого шелка и тонны шоколада я обожаю шелк, зеленый цвет и темный шоколад. По крайней мере, говорит она: роман в кои-то веке ведет себя сообразно своему возрасту. Я знаю кирвоков, и, поверьте мне, моя милая, Расти в этой семье так же странно, как провести все свое детство в музее. Целую стену кабинета занимают рыбы. Отец Романа показывает их мне, как только мы приезжаем. Гигантский аквариум, стена из воды и стекла, внутри которой скользят разноцветные рыбы, некоторые размером с ноготь. Они действуют успокаивающе на клиентов. Видите, вон того сине-зеленого малыша с головой в форме молотка. Он поселился тут первым. У меня ушло 10 лет на то, чтобы привести остальных. Я находил их, когда путешествовал по Мексике, Индии, по всему свету. Каждая рыба связана с подписанием важного контракта. У каждого дома свой запах. В цирке пахло влажными опилками и шерстью диких зверей. В доме кирвоков пахнет пчелиным воском и сухим самшитом. Меня принимают здесь с распростертыми объятиями. По крайней мере, так мне кажется. Проходит несколько дней, и я понимаю, что в таких семьях гостей не принимают, за ними наблюдают. Кервоки гордятся своим генеалогическим древом. Знают свой род до XVI века. Понадобилось не одно столетие, чтобы вырастить ствол, ветви, листья и маленький плод по имени Роман. Я появляюсь на этой картине, как сомнительный воробей. Они внимательно изучают то, как я ем, как говорю, как умолкаю, как смеюсь, как одеваюсь. Разочарованные взгляды сначала обращаются на Романа, на его пробивающуюся бороду, измятую одежду, на эту его манию бесконечно обнимать меня за талию. Сквозь улыбку на лице отца я читаю — Ничего пройдет, для будущего нотариуса не так уж и плохо в начале пути якшаться со всяким сбродом. Мать святая, еще одна, но это соорудило себе стеклянный пузырь при жизни. Каждый восторгается ее смирением, блестящей карьерой, от которой она отказалась ради того, чтобы помогать неимущим. Карьерой, которая, безусловно, была ей обеспечена. Для кирвоков успех — дело неизбежное. Она смотрит на меня с высоты своего совершенства, добытого столь высокой ценой, и я отчетливо читаю в ее глазах. Маленькая потоскушка окрутила мальчика, но до конца лета ей не продержаться, надо просто переждать грозу. Но гроза не проходит. Роман влюбляется в меня все сильнее и сильнее. Тут как будто действует какой-то закон — Что-то вроде закона земного притяжения. Чем я холоднее, тем жарче его пожар. Мною движет любопытство. И остаюсь я тоже из любопытства. Неужели все это из-за меня? Ради меня все эти клятвы, эти письма на двадцати страницах, которые Роман пишет мне каждую ночь и вручает, едва я проснусь вместе с кофе и апельсиновым соком. По правде говоря, эти письма меня слегка утомляют, и бросаю их после пятой страницы. Зато Роман не устает их читать. Ему они кажутся настолько прекрасными, что он даже решает сделать из них книгу. Стоит один из последних вечеров июля. Мы ужинаем с отцом и матерью Романа под липами у них перед домом. За десертом Роман объявляет о своем решении. Смена курса. Он займется литературой, ведь не всем же в их семье быть юристами. Я роняю взгляд на пирог с Мирабелью. Родители умолкают. Я чувствую устремленные на меня свинцовые взгляды. Отец с достоинством спокойно поднимается, берет сына за плечи и поворачивается ко мне. Вы позволите, мадемуазель? Я хотел бы сказать Роману пару слов. Они уходят в кабинет с рыбами. Я погружаюсь в созерцание своей тарелки. Пересчитываю Мирабели одну за другой. Мать прочищает горло, закашливается, хватается за графин с водой, встает и бежит в кухню. Я остаюсь одна, под тучей насекомых, привлеченных светом фонарей. Кабинет недалеко, я прислушиваюсь. Сначала слышен низкий голос отца, потом, чуть более дрожащий, сына. Внезапно раздается грохот, и за ним шорох, какой бывает у пруда, когда там дует легкий ветерок. Роман, послушный роман, милый роман, исчерпав аргумента, схватил хрустальную пепельницу и швырнул ее в аквариум. Стекло разбилось в вода хлынула в комнату, рыбы дергаются на ковре, сине-зеленый малыш в предсмертных судорогах корчится на папке с документами о наследстве. И вот мы все вчетвером, Роман, его родители и я, стоим по щиколотку в воде и молча смотрим друг на друга. Я разражаюсь хохотом, обнимаю Романа и долго-долго его целую. На этот раз любопытство уступает место любви. Но как не влюбиться в того, кто затопил веками хранимые серьезность и хороший вкус?»